Глава 8. В Новоадмитриевской. В станице Новоадмитриевской мы пробыли целую неделю, с 16 по 23 марта. И два успели кое-как разместиться, немного отдохнуть. Как утром 18-го большевики атаковали её с двух сторон. Вместе с полком пришлось защищаться с севера. Несколько атак противника было отбито почти исключительно артиллерийским огнём батарей полковника Мянчинского. Сидя вместе с ним на красной железной крыше одного из домов в северной окраине станицы, где был его наблюдательный пункт, Я с удовольствием следил за его удивительным управлением огнём своих двух пушек, стоявших где-то сзади на улице. Современный артиллерийский начальник мне всегда казался дирижёром какого-то гигантского оркестра, однотонные могучие инструменты которого отвечают громом выстрелов и свистом снарядов на каждую команду по телефону его дирижёрскую палочку. Мянчинский, высокий, стройный, ещё молодой полковник был именно таким дирижёром, замечательным стрелком в артиллерийском смысле этого слова. Царство ему небесное. Он погиб в одном из боев под Ставрополем в декабре 1918 года, а так как Красных с Запада было отбито Карниловцами и Краснянцами, в первый же день пребывания в Новоминсковской станице генерал Карнилов подписал договор с кубанской высшей властью относительно подчинения ему кубанских вооруженных сил. Под грохот разрывов снарядов Красных батарей, осыпавшихся в станицу, в доме командующего армией шел горячий спор по этому поводу. представителям кубанской власти, поисковому атаману, членам рады и правительства трудно было отказаться от своей недавней самостоятельности и всецело подчиниться Корнилову, зная к тому же его крутой нрав. Кубанская власть хотела сохранить автономию в внутренней жизни и управлении своего отряда, подчинив его командующему дуравольческой армии лишь в оперативном отношении. Последний во имя азбуки военного дела единства командования настаивал на своём. Всё же договорились. Договор, подписанный обеими сторонами, заключался в следующем: Первое. Ввиду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены Кубанскому правительственному отряду, для объединения всех сил и средств признаётся необходимым переход Кубанского правительственного отряда в полное подчинение генералу Корнилову, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым. Второе. Законодательная рада войскавое правительство продолжают свою деятельность, семерно содействуя военным мероприятиям командующего армией. Третье. Командующие войсками Кубанского края с его начальником штаба отзываются в состав правительства для дальнейшего формирования Кубанской армии. Подписали генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Эрдели, Романовский, полковник Филимонов, быч Рыбовал, султан Шахимгирей. В этом союзе не было взаимного доверия и искренности. Только суровая необходимость заставила обе стороны сойтись, и в то время, когда Корнилов с прямолинейностью солдата мало считался с представителями кубанской власти, держа их во время дальнейшего похода в Чёрном теле, последние с трудом переносили такое отношение, видя в нём унижение не только своего достоинства, но и Кубани. Через 2 недели Корнилова не стало, но искренние отношения между главным командованием добровольческой армии и кубанской властью постепенно ухудшаясь и приведёк к ноябрьской драме 1919 года. Закончились полным разрывом между ними перед новороссийской трагедией. С постепенным прибывением в станцию на Вадимьевскую кубанских частей добровольческая армия, увеличившись почти до шести тысяч, была переформирована и получила следующую организацию: первая бригада генерала Маркова офицерский полк, первый кубанский стрелковый полк, первая инженерная рота, первые четвертые батареи; вторая бригада генерала Богаевского Корниловский ударный полк, партизанский полк, пластунский батальон. Вторая, третья и пятая батареи конной бригады генерала Эрделя, первый конный полк, кубанский полк, начальный дивизион, черкесский полк, конные батареи. Приняв бригаду, я сдал партизанский полк генералу Казановичу, храброму офицеру с решительным, твёрдым характером, живший за месяцы с почти непрерывных боёв со своими партизанами. Я хорошо знал их и умел ладить с ними. У генерала Казановича с места же вышел конфликт с Есаулом Лазаревым. который позволил себе какую-то нетактичность по отношению к новому командиру, за что последний хотел предать его суду. Суня боевые заслуги Лазарева, я не согласился на это, но вынужден был отчислить его от командования сотней, приказав ему стоять в моём конвое. В своих воспоминаниях я ещё не один раз буду говорить о Лазареве. Среднего роста, полный, коренастый, с светлыми, слегка на выпоте глазами, с кинжалом на поясе и бушлаком по-кавказски за спиной. Георгиевский кавалер живой, и энергичный. Он невольно внушал симпатию своей смелой удолью в бою и веселье. Под командой и надзором начальника, которого Эрлазарев уважал и боялся, он вел себя сравнительно прилично, и его дебоши не выходили за пределы допустимого. А Таван Краснов, по одному из своих приказов по поводу одного из них, обмолвился словом: "Беспутный, но милый моему сердцу роман". Но когда он становился почему-то самостоятельным, то его выходки граничили уже часто с преступлением. Но о них речь впереди. Очень характерный отзыв дал о нем кто-то из целевых начальников на Кубани в феврале 1920 года, жалуясь мне на телеграммы и на какую-то его проделку. В бою незаменим, в тылу невыносим. Кончил роман трагически, по суду был расстрелян в Крыму. Я жил со штабом в хате какого-то иногороднего, по-видимому большевика, бежавшего с семьей при нашем приходе в станицу. Мне представлено было почетное место на широкой кровати в углу. Мои офицеры устроились повалку на полу, один же под моей кроватью. Скорее пришлось перебраться на полы мне, так как многочисленное и разнообразное население хозяйской кровати атаками более жестокими, чем большевиков, заставило меня позорно бежать с поля битвы. Отдыхали, высыпались за весь поход, приводили в порядок потрепанные вещи. Молодёжь придумывала разные меню обедов из муки, картошки, молока и прочей дервенской снеди, которой, в общем, было достаточно, и от души хохотала. Вспоминаю какие-нибудь смешные эпизоды из только что пережитых боёв. Зубаскалили надо мной, хотя и сочувствовали, когда проснувшись в одно непрекрасное утро, я оказался без сапог. С вечера поставил сушить их на печь, а утром кто-то растопил её, не посмотрев, и они сгорели. Пришлось реквизировать старые драные хозяйские сапоги, заплатив 100 руб. появившейся через день в сарае хозяйки. В нашу боевую жизнь мы уже втянулись. Привык к безпрерывной угрохе ту снарядов, разрывавшихся в разных местах взятых с боев станиц и главным образом на церковной площади, где обычно в доме священника останавливался Корнилов, не смущали уже нас и грязь, и вши, и даже качавшиеся иногда на площади трупы повешенных по приговору суда большевиков. А по прежнему почти ежедневно хоронили своих павших соратников, и каждый из и каждый из ещё живых спокойно думал: сегодня ты, а завтра я. Человеческая душа есть предел нравственной упругости, после которого все переживания и волнения уже теряют свою остроту. И только вечером после тяжелого дня и тысячи пережитых в нем опасностей, погружаясь в крепкий сон, с тоской вспоминаешь об оставленных далеко родных, а минувшем уже может быть невозвратным счастье, уюта семьи, мирной любимой работы. Погода всю неделю стояла отвратительная: дождь, невыносная грязь, холодный вечер, порой снег. Так не хотелось вылезать на воздух из теплой хаты. А кругом во всех станицах были большевики. Из-за этого проклятого кольца, отрезавшего нас от всего мира, мы не в силах были выйти, несмотря на отчаянные усилия. Но Екатеринодар по-прежнему оставался нашей заветной целью. Туда стремились все наши думы и надежды, и Корнилов решил его взять. Но предварительно нужно было обеспечить свой тыл, уничтожить большевиков южней Екатеринодара, чтобы они не помешали нашей переправе через Кубань, а, кстати, захватить у них побольше снарядов и патронов, которых у нас уже осталось немного. Обой за кубанскую столицу несомненно предстоял серьёзный. Через реку Кубань решено переправиться у станицы Елизаветинской, где была паромная переправа. Выполнение этой задачи 22 марта я получил приказ взять с своей бригады станицу Григориевскую и Смоленскую.